Мы оказались в затруднительном положении. Но хотела втогасиречь, постоянно подкармливать её, ведь беременность всё больше мешала ей охотиться. Но оставаться слишком долго в леги, значило нести разлад в её отношения с супругом. Он был прав, возмущаться. А впрочем, так ли уж он настроен против нас? Ну, почему-то казалось, что нет. Думаю, мы не ошибались. За эти полгода мы хотя и не видели его, Часто слышали знакомые голоса, а отпечатки лап подтверждали, что он не бросает Эльсу. Лев избегал попадаться нам на глаза. Правда, со временем он становился все смелее, но соблюдал условия негласного перемирия. Он узнал наш распорядок так же хорошо, как мы его. Лев разрешал Эльсу навещать нас. Мы считали, что за это его можно иногда и угостить. И так мы заглушили голос совести и остались в лагере. Как-то во время вечерней прогулки в Бушу мы подошли с Эльсой к огромному камню с трещиной. Эльса потянула воздух, сделала гримасу и остановилась, отказываясь идти дальше. И с трещиной нанесло шипение. «Змея?» Жорж приготовил ружье «Змея». Но тут вышел широкой голова варана. А вот он и невесь вылез наружу до да какой здоровенный, около полутора метров. Ещё и надулся до страшения, длинный раздвоенный на конце язык нервно извивался, а хвост так неистово колотил о камень, что Эльса отступила. Наблюдая за ними с безопасного расстояния, я восхищалась мужеством лептили. Ее единственным оружием была устрашающая внешность, дохвост которой она набила, словно крокодил, и однако Варан предпочел выйти и встретить опасность лицом к лицу, чем оказаться в ловушке. По пути домой мы поднялись на любимую скалу Эльсы и сфотографировали ее. Она отлично позировала, пока не слышала снизу голос супруга. Прямо по скале она спустилась в крутую расщелину. Я удивлялась, как Эльса в ее положении не сорвется с почти отвесной стенки. Потом в течение нескольких дней мы редко видели с Эльсой, зато часто слышали рычания ее супруга и видели отпечатки его лап, так что можно было не волноваться. Под вечер пивого декабря... И всё пришло в ноги. Даже с моങ്ങി довыжи дождяной воды она легла у её края, а я села рядом и стала бить мох ТЦ. Но закатя не здорово жарит. Свежие следы вокруг лужи были моей лесной газетой. Вдруг в жуж тихонько свистнул. Я подняла голову и увидела два десятка буйволов, направляющихся на водопой. Смешителиата. Эльса устремила пристальный взгляд на стадо, вся подобралась, положила голову на передние лапы и ринулась на буйволец. Земля загудела от опыта, затрещали кусты, стадо обратилось в бегство. Мы побежали следом и настигли Эльсу. Она тяжело дышала и из зарослей доносила сердитое фырканье. Буйволецы опомнились от испугов и готовились дать отпор. Мип и несколько разъярённых мамаш перешли в контратаку. Эльса сообразила, что поединок ей не под силу, и отошла к нам. Пока она всё время делала короткие выпады, но те чержи выдращались. Подпустив ста метров на 15, Джоши и Макега принялись кричать и махать руками. Бывы улицы были немало задачи на этим странном спектаклем. Они нерешительно потафтались на месте, наконец повернули и ушли. Выдернув немного, ушли мы, внимательно следя, не ждёт ли нас засады. Не было ни шутки плохи. На следующее утро Джоши надо было уезжать. Я оставался в лагере. И всё 3 дня провела со мной, хотя супук всё время звала её. Как-то вечером она вдруг насторожилась, посмотрела в сторону реки, но нуга цепнела и бросилась в кусты. В обоине подняли страшный гвалт, пока рычание Эльсы не заставило их смолкнуть, а затем послышалось рычание её супруга. Он был каких-нибудь 50 м от нас. Казалось, земля гудит от его могучего голоса. И другая страна им ответила эйсы. Сидя между ними, я уже стала побаиваться, как бы возлюбленная пара не взяла свою палатку. Мне ничем было их гостить их. Но, кажется, выкричались до хрипоты. Лорчание стихло, теперь только жужжание насекомых доносилось из буша. Я очень обрадовалась, когда на следующий день гжш тёс эйси казу